Глава 13. Ну вот, Саша, сказала Ирина Яблочкина. Познакомься с Татьяной Калиновной. Разговор возле магазина оказался полезным. К тому моменту, когда Таня побывала в опеке и встретилась с директором, О ней знал уже весь дед-дом, и весь же дед-дом относился к ее намерениям с сочувствием. Это хоть решающего значения и не имело, но помогало в мелочах. Если можно было считать мелочью первую встречу с Вениным сыном, Таня все еще не знала, как его называть, а потому называла так даже мысленно. А может, потому что именно это его качество, что он венин сын, являлось для нее главным. Сам же он был абстракцией. Это следовало преодолеть, конечно. Неплохо было и то, что встреча состоялась в библиотеке. Как и для многих людей, которые провели детство так, как провела она, и сумели отряхнуть прах этого детства со своих ног. Библиотека была для Тани местом привычным. В старших классах случались дни, когда она сидела в районной библиотеке до закрытия. Правда, не из-за того, что ей так уж сильно хотелось читать. Ну и читала тоже, не в стенку же смотреть. «Здрасте», — сказал он. «Как-как ваше отчество?» Таня вздохнула. Из всех выдумок ее матери это была самая долгоиграющая. Неистребимая, вернее. «Калиновна», — ответила она. «Ваш отец Калин?» «Нет». Недоумение скользнуло по его лицу. Но расспрашивать, что это значит, он не стал. «Венин сын, да». Есть мужское имя Калина, сказала Ирина Яблочкина. старинное русское. Во фигня! пожал плечами мальчишка. А вы старинное русское, что ли? Он окинул быстрым взглядом Танину рваную челку и свитер, расшитый разноцветными смайликами. Не похоже, голос у него был хрипловатый, совсем уличный. Ну, вы тут поговорите, поспешно сказала библиотекарша. «Пусть вам Саша про свои любимые книжки расскажет, а я пойду малышам читать». Она ушла. Мальчишка смотрел на Таню. В его глазах не было ни смущения, ни страха, ни приязни. А что в них, она не понимала. У нее самой в таком положении точно была бы растерянность. У него нет. Ей вдруг стало так тяжело, тягостно, что она перестала понимать, как с ним разговаривать но невозможно же встать и уйти. Наверное, надо просто сказать ему, что намерена делать, и спросить, как он к этому относится. «Твой отец написал завещание», — сказала она. «Меня завещал!» Его губы, наконец, тронула усмешка. Да, как речная волна на прибрежный песок набежала. Таня приободрилась. «Дом. Оставил мне дом, в котором жил. И бабушка твоя в нем жила. В общем, все твои» и ты будешь». «С вами?» «Одному не получится». «Да это понятно», — нехотя проговорил он. «Я же несовершеннолетний». Наверное, он хотел уйти из детдома. Наверняка хотел, но в его словах, в его голосе, в том, что мелькнуло в его глазах, Таня почувствовала гораздо более сильное, самое сильное его желание. Он хотел свободы. Может, не очень понимал, что это такое, и точно не сумел бы с ней сладить, но хотел того, что составляет самую суть свободы, прямого прикосновения к огромному живому, непредсказуемому миру, в котором все возможно. И он был как раз из тех, с кем лучше говорить прямо. «Ты согласен, чтобы я над тобой опеку оформила?» спросила она. «А вы бы не согласились?» хмыкнул он. «Не знаю». «А я знаю. Оформляйте» раз он меня вам вместе с домом завещал. Тебя не вместе. Таня тоже усмехнулась. Тебя отдельно. Один фиг, я согласен. Ладно, она встала. Тогда я пойду? Он удивился. Ничего не сказал, но удивление мелькнуло во взгляде. все таки он был еще маленький. У Венни во взгляде ничего не мелькнуло бы, если бы он не счёл это нужным. «Про любимые книжки не будете слушать?» — спросил он. А в другой раз... Она пошла к двери, остановилась, обернулась и спросила. «Тебя как называть?» «В смысле?» «А, Сашей. Ты на улицу выходишь? За территорию?» «Конечно. В школу же и вообще. Можешь ко мне заходить? Я вон в той шоколадке живу». Она кивнула на окно, из которого виден был ее дом, действительно похожий на плитку шоколада. «Квартира 122. На домофоне номер квартиры набирая, я открою, если дома». Он ничего не ответил. Выходя, Таня чувствовала, что он провожает ее взглядом, но каким не понимала. Сева ожидал у магазина, как и обещал. Пока она была в детдоме, он купил сникерс и к ее возвращению как раз доедал его, прохаживаясь по тротуару. «Извините, он вытер губы, поспешно дожёвывая. Ну как?» «Нормально», — сказала Таня, — «он согласен». «А в целом, какое у вас от него впечатление?» «Адекватное?» — усмехнулась Таня. «Можно поладить?» «А если сильно постараться», — подумала она при этом. Сейчас она не могла бы с уверенностью сказать, хочет ли такого старания. Будущая жизнь с Вениным сыном представлялась ей теперь ходьбой по минному полю. Ну, может, не по минному, но по изрытому ямами точно. «Сева, мне через час на работу», — сказала Таня. «А то я со всеми этими делами скоро без денег останусь. Клиентка в соседнем доме, ехать никуда не надо. А поесть надо, так что, если вы не против, можем в местном кафе пообедать». Как и магазин, с которым оно находилось дверь в дверь, кафе на Петушках несколько раз на Таниной памяти меняло название. Однажды даже сарай называлось, мало меняясь по сути. Выстряпывать что-то вкусное Таня не умела. Да и глупо было бы делать это лично для себя, поэтому она заходила сюда, если чувствовала, что пора поесть что-нибудь приготовленное, а выезжать в центр не было времени. Ничего выдающегося здесь не предлагали. Но не отравилась ни разу, спасибо и на том. Севина лицо просияло так, будто она пригласила его в националь. Удивительная бесхитростность. Или только с ней он такой? Наверное. Днем в кафе было пусто все таки большинство петушковских жителей предпочитали обедать дома. Или, если уж в общепите, то в каком-нибудь более привлекательном. «Солянку?» — спросил Сева, проглядывая меню. «Или борщ?» «Разница минимальная», — улыбнулась Таня. «Мне тоже, что и вам». Он заказал солянку и что-то еще. Она прослушала, что именно, потому что задумалась. «Татьяна?» — спросила. «Вы чем-то расстроены? Это в связи с мальчиком?» — Нет, — проговорила она, — то есть да, в связи с мальчиком, но не из-за него. Как это, — не понял Решетов, — она и сама не очень это понимала. Почему знакомство с Вениным сыном вызвало воспоминания, к которым она не возвращалась, которые утопило в себе? Связь сегодняшнего разговора в Деддомовской библиотеке и событий двадцатилетней давности была необъяснима, но связались же они в ее сознании. А почему? Таня не знала.